сможет очистить тебя от этого паразита, сказала Утай». Такой способностью обладает далеко не каждый аватар. Черноснежка и Фука упоминали, что сила уничтожать объекты-паразиты подвластна лишь редким аватарам-очистителям. И синамия Утай, Ардор Мейден, была именно таким очистителем. Ядром плана очищения от бронебедствия, придуманного Черноснежкой. Тем человеком, который должен будет избавить Харуюки от частицы хром-дизастера, цепляющегося за него. Хароюки забыл о боли в левом крыле и лишь смотрел на то, как Утай, подгоняя Утана, кивнула головой. Черная аура Утана, стоявшего в нескольких метрах от неё, вновь ослабла и начала затухать. «Я... я... я лишь хотел стать сильным, как братан сильным!» Он шагнул вперед, руки его опустились, голова задрожала, он отчетливо попытался кивнуть, но... Глаз в груди вдруг широко раскрылся и спустил мощный импульс красного света. Одновременно с ним глаза Утана вспыхнули красным. Харуюки ощутил, что этот глаз, этот объект напрямую влиял на сознание Утана. «Нет! Это моя сила! Моя! Моя мощь!» Его голос звучал всё ниже, всё искажённей. Аура, накрывавшая его тело, становилась плотнее. Ладони огромных рук сжимались в кулаки. «Я не отдам её никому! Вы хотите украсть её? Отобрать её у меня? Нет! Нет!» Продолжал бормотать утан, а затем он резко поднял голову. Все три глаза на его теле синхронно вспыхнули, испустив похожие на копья лучи тёмно-красного цвета. «Это моя сила! Мой режим АЭС! А если вы хотите украсть её, то вам придётся пережить это!» Он поднял перед собой правую руку, вокруг которой начала сгущаться аура. «Дарк Блоу!» А затем Буш Утан попытался сокрушить этим ударом стоявшую перед ним миниатюрную Ардер Мейден. «Ах!» Воскрикнул Харой Йоки и попытался прикрыть её своим телом, но Утай моментально вскинул левую руку в его сторону, приказывая ему остановиться. Одновременно с этим она подняла правую руку над головой. По сравнению с кулаком Утана, похожим скорее на скалу, ее рука казалась нежной, словно цветок. Харуюки понял, что она не сможет его остановить, но... В следующее мгновение правая рука Ардер Мейден едва заметно вспыхнула оранжевым светом. Пламя! прозрачное, чистое пламя окутало ее маленькую ладонь. За мгновение до того, как огромный кулак обрушился бы на маленькую ручку, послышался оглушительный грохот. Ударная волна придавила всю траву вокруг них и чуть не смела Харуюки. Но тот был настолько поражен происходящим, что даже не заметил этого». Руки Утана и Мейден так и не коснулись друг друга, застыв где-то в пяти сантиметрах друг от друга. Между ними яростно боролись черная аура и прозрачное пламя. Пространство вокруг них осыпали белые искры. Они сражались своими воображениями, своими оверрейдами. Все привыкли видеть этот термин как оверрайд, то есть перепись. Но посмотрев на катакану, можно наблюдать именно оверрайд, Термин, означающий перехват контроля над системой. Ардор Мейден защищалась от инкарнационной атаки Утана, тоже используя инкарнацию. Но выглядели они при этом совершенно по-разному. На лице Утана была гримаса неприкрытой ярости и кровожадности. Но Утаи лишь тихонько держала перед собой руку. На ее лице можно было увидеть лишь странную печаль. Вдруг она произнесла совершенно неожиданные для Харуюки слова. «Бош утан ты ошибаешься в своих суждениях никто не может дать тебе инкарнацию или как ты ее называешь режим а с и никто не может отобрать ее у тебя она рождается в твоем сердце и является воплощением тебя самого заткнись заткнись заткнись проревел утан и размахнулся вторым кулаком но не успел он долететь до утай как пламенные руке стало немного сильней но В тот же самый миг баланс их сил нарушился. Утана моментально отбросила назад в траву. Разница в силе была колоссальной. Скорее всего, Утай использовала инкарнацию типа увеличения защиты. Один из типов, не подвластных красным аватарам. Но Утай, словно не зная о том, что аватары её типа не могли освоить эту инкарнацию в совершенстве, отразила атаку противника одним лишь оверреем. Она явно была неординарным человеком. Глубину знаний Ардур Мейден ощутил, похоже, даже буш-утан. Он не попытался повторить нападение, а моментально скрылся в траве. Шум его перемещений вскоре скрылся в шелесте травы. Вряд ли он пытался сбежать. Скорее всего, он собирался попробовать подбить их издалека тем же лучом, который он обрушил на Харуюке. То, то, «То есть Мэй, он собирается использовать дальнобойную атаку!» Испуганно прошептал Харуюки. Утай кратко кивнула, подошла к Харуюки и обернулась. На лугу вновь зазвучал её величественный голос. «Буш-утан, есть ещё кое-что, чего ты не знал. Если ты собираешься нападать инкарнацией, ты должен держать в голове одну вещь. Ты должен быть готов к тому, что противник может ответить тебе инкарнацией». Прервавшись, она повернулась к Харуюки и совершенно спокойным тоном прошептала. «Пожалуйста, Кусан, защити меня хотя бы от следующей атаки. Моей инкарнационной технике нужно время на подготовку». «Х-хорошо. Что?» Хоть Харуюки и согласился, смысл просьбы дошел до него только в следующий момент. Отразить дальнобойную атаку, не зная, откуда она прилетит, не так-то просто. Вернее, это практически невозможно. Но Утай уже отвела от него взгляд и полностью сосредоточилась. Она стояла с закрытыми глазами, разведя руки в стороны. Её тело постепенно покрывало мягкое пламя Аверлея. А затем Аватар начал причудливо изменяться. Со свисающих у лица волос вдруг скользнули пластины и со звоном сошлись на лице. На этих гладких белых пластинах были лишь две прорези для глаз в виде направленных вверх дуг. Они похожи на маску, потому что маской и были». Глаза ее казались то умиротворенными, то жестокими. Во всяком случае, той былой невинности на ее лице уже не было. Следующим изменился длинный японский лук, который она держала в левой руке. Резко вспыхнув пламенем, он моментально сжался. Укоротившуюся палочку Утай переложила в правую руку и вытянула вперед. Харуюки подумал было, что лук превратился в пистолет, но тут послышался приятный звук, и палочка раскрылась, оказавшись ручным веером. Эта вещь вовсе не была оружием, Харуюки даже хотелось воскликнуть, зачем превращать лук в веер? Но понимал, что прерывать концентрацию Утай нельзя. Вспомнив, что ему нужно любой ценой защитить её от лучевой атаки Утана, Харуюки принялся смотреть по сторонам. Будь Аверрей у Тана ярким, Хрюки смог бы ориентироваться по нему. Но тёмная аура его противника растворялась в земле и сквозь траву было незаметно. Звуков шагов по-прежнему не слышно, и определить положение у Тана оказалось сложнее, чем когда тот готовился атаковать в ближнем бою. Но даже если Утан не издавал звуков шагов, совсем беззвучно провести атаку он не сможет. Ему придется выкрикнуть название техники. В отличие от обычных спецприемов, вызов инкарнационной техники был необязательным, но он позволял быстро переключить воображение и использовать ее гораздо эффективней. Вряд ли Утан, лишь несколько дней назад получивший комплект АСС, успел научиться использовать инкарнацию без объявления техник. Харуюки закрыл глаза, расправил пальцы и как можно сильнее напряг слух. Он отфильтровал шум ветра, шелест травы и посторонние шумы. Он ждал лишь одного возгласа Утана, похожего на тот, что он слышал минуту назад. Шли долгие секунды, наконец Харуюки услышал. «Да!» Тут же распахнув глаза, Харвики крикнул «Лазер сорт! Аркшот!» Названия техник прозвучали практически одновременно. Харуюки резко протянул руку к темному лучу, пытающемуся поразить Ардер Мейден справа сзади. Из его пальцев тут же вытянулся клинок из серебряного света. Его острие коснулось черной ауры. Послышался оглушительный грохот. Отбитый луч сменил траекторию и, слегка оцарапав плечо Утай, улетел в ночное небо. По показавшейся вдали маске Утана пробежало изумление, но его аватар тут же вновь укрылся в траве и начал передвигаться на новую позицию. Утай просила защиты от следующей атаки, и у Хараюки это более-менее получилось. Но инкарнация не тратила энергию аватара. Она, так сказать, тратила психическую энергию, но её, а точнее воли к борьбе, у Утана всё ещё было с избытком. Через несколько секунд он наверняка предпримет ещё одну попытку. Не понимая, что ему делать дальше, Харуюки вновь посмотрел на Ардор Мейден. Её миниатюрный аватар плавно двигал веером в правой руке. Её движения напоминали танец, и в этот самый момент что-то ожило в памяти Харуюки. Где-то он эту картину уже видел. Он вновь вспомнил, как давным-давно ходил с родителями в храм на Новый год, где видел нечто подобное на сцене. Играла старинная музыка, а на сцене танцевала девочка в белой робе, красной хаками и с веером в руке. Точно так же, как это сейчас делала Утай, но с небольшими различиями. На той девочке не было маски, и движения Утай были более отточенными, чем у неё. Её танец, то ускорявшийся, то замиравший можно было описать лишь как великолепный. Совершенно забыв о лучевой атаке, которая могла поразить их в любой момент, Харуюки зачарованно смотрел за движениями Ордер Мейден. И вдруг из-под её маски полился мелодичный голос. Это был не крик, а сильный чистый голос, подобный тому, что звучит со сцены. Песня. «От хладных бренных смертных мук» Вдруг весь лук, который он видел вокруг себя, дрогнул. Это было Марьева. Пламя. То самое пламя, которое накрывало Утай, окутало весь уровень. Это однозначно был Аверрей, свет инкарнации, но он казался чересчур сильным. Даже ржавая система Раст техника типа коррозия пространства, который тот на прошлой неделе уничтожил вертикальную гонку по Гермесову Тросу, не была столь масштабной. До ушей затаившего дыхание Харуюки донесся отчетливый шепот. «Спасения нет иного», — мир вспыхнул. Взревело багровое пламя, поднимающееся до самых небес, и моментально выжгло всю траву. Весь уровень залило красное сияние, и бесчисленные потоки искр наполнили вечернее небо. Безопасной была лишь зона в двух метрах от самой Утай. Но хотя огонь и не осмеливался приближаться к Харуюке, один вид пламени заставил его ощутить жар. Ардер Мейден продолжала плавно водить веером. Пламя, на которое огонь, Она указывала и яростно вихрилась, уничтожая не только траву, но даже виртуальную землю. Сквозь завесу пламени был виден лишь один маленький силуэт – Буш Утан. Его тело окутало пламя, уже успевшее выжечь дотла его руки. Но, как ни странно, самого его пламя практически не трогало. Окутанный столбом пламени Аватар удивленно осматривал себя – Харуюки рефлекторно посмотрел в верхний правый угол. Полоса здоровья противника убывала с устрашающей скоростью. Она уже опустилась до 30% и окрасилась в ярко-красный цвет. 20, 10, 0. Гуманоидный аватар вспыхнул и исчез. Ошарашенный Харуюки вновь перевел взгляд на Утай. Миниатюрный аватар продолжал свой изящный танец. Харуюки молча смотрел на неё, а в голове его сами родились ответы на некоторые вопросы. Слово «мейден» имело ещё одно значение. Помимо девы, оно могло означать «хромовую жрицу». С учётом её одеяний, это слово прекрасно ей подходило. Она была именно жрицей. А слово «Ардор» означало «пламя». Даже не «пламя», а «жар». Даже не «жар», а «пыл». Пыл огня вселенского пожара. Ардор Мейден. Пылающая жрица.